Глава девятнадцатая. Приобретение. Натали. Следующий шатерку куда меня Эрнел, был гораздо меньше и скромнее предыдущего. Парни построились. По-военному гаркнул на рабов продавец. Невысокий тип, лет сорока, с залысинами. Около двадцати мужчин встали в ровную шеренгу, пронзая меня пристальными взглядами, и отвесили мне дружный поклон. «Позвольте поприветствовать вас в лотосе, госпожа», подскочил ко мне продавец. «Желаете чего-то особенного?» «Наши мальчики, все как на подбор, сильные, здоровые, выносливые. Мы специализируемся исключительно на переселенцах из других миров и отбираем из них самых покладистых и породистых», — заявил он так, словно речь шла о лошадях. Сердце полоснуло острая жалость к этим мужчинам. Они, как и я, оказались в этом мире против своей воли, но, в отличие от меня, обрели рабский статус. Каждый из них лишился семьи, друзей и вообще всего, что у них было — а самое главное свободы мне было совершенно не по себе в такой ситуации и понимающе мое состояние эрнела взял все переговоры на себя госпожа игнатова ищет для себя трех гаремников красивых фактурных деликатных мы уже были в магнолии там ей никто не понравился может в вашем лотосе повезет Я был бы безумно этому рад затряс головой продавец меня зовут гордон госпожа я буду счастлив вам угодить. «Поясните расценки, пожалуйста», — по деловому заявил эрнел 20 серебряных за одного раба», — отозвался Гордон. «Если возьмете сразу троих, то сделаю вам персональную скидку и отдам каждого за восемнадцать». Эрнел с довольным видом кивнул. «Скидка в шесть серебряных монет была существенной». «Прошу вас, госпожа, выбирайте», — махнул мой управляющий на шеренгу из рабов. «Здесь были мужчины от восемнадцати до тридцати лет», Все подтянутые, мускулистые. Вместо набедренных повязок они были облачены в красивые шорты, чёрные, бархатные, с брутальным желтым узором. Каждый из них был по-своему симпатичен, и они не выглядели голодными. Кто-то смотрел на меня оценивающе, кто-то с обреченностью, кто-то с полнейшим равнодушием. Я растерялась, совершенно не зная, кого выбрать. «А не могли бы вы показать нам весь живой товар?» — неожиданно спросил работорговцы Ирнелл. «Здесь все самое лучшее», — заверил его Гордон, но мой управляющий продолжил настаивать. «И все же госпоже будет интересно посмотреть на тех, кто у вас в статусе не кондиция. Окажите нам такую любезность. У моей драгоценной госпожи очень особенный вкус». «Ей нравятся больные и увечные», — изумился продавец, но быстро взял себя в руки. «Хорошо, как пожелаете. Прошу за мной». Поклонился он мне и повел в соседнюю комнату. «Здесь трое» констатировал факт Эрнел. Я с интересом и острой жалостью посмотрела на трех мужчин, сидевших на ковре. Один из них был совсем плох. Он лежал, оперевшись туловищем и головой на большую мягкую табуретку из ткани. При виде их зачесались ладони. Так сильно мне захотелось запечатлеть эту компанию на холсте. Только не видя больных рабов, а в качестве сильных воинов, успешно разящих всех врагов. Их рельефная мускулатура весьма впечатляла. Они ожидают своей участи, пояснил Гордон. Всю их партию уже отправили на рудники, а что делать с этими задохликами, я решу позже. Скорее всего, отдам в лабораторию на опыта, пока они еще живы. Как говорится, с паршивых баранов хоть шерсть и клок». -А что с ними произошло? Почему вы не можете их вылечить и выгодно продать, уточнила я. Нерентабельно, повел плечом продавец. Чтобы исцелить хоть одного из них Надо на треть опустошить целительный артефакт, который стоит 600 серебряных монет. То есть я понесу расходы в 200 монет, а смогу продать раба в лучшем случае за двадцать. Зачем мне такое разорение? Их болезнь заразна? На всякий случай уточнила я. Нет, ну что вы!» — замахал руками Гордон. «Все трое попали к нам из одного мира. У них там идет война, и наш артефакт-ловец выдернул их за секунду до гибели». «Я успел приобрести этот товар у поставщика по дешевой цене в надежде, что они оклемаются. Но им становится только хуже. Их организм с трудом адаптируется к нашему миру, сильно скачет давление. А этот вообще перенес инсульт». Недовольно показал он на лежащего синеглазого брюнета с толстой косой до лопаток. «Вроде с виду крепкие мужики, а на деле немощные поганки». Поморщился Гордон. «За поганку ответишь». Сверкнул голубыми глазами блондин, напоминавший эльфа, но в то же время мускулистый. Кончики его ушей были немного заостренными, а длинные светлые волосы струились по спине, доходя до пояса. Вот видите, и характер у них паршивый. Тяжело вздохнул продавец. Так что им один путь — в лабораторию на опыты. Пусть послужит науке, хоть какой-то с них будет толп. Я Микаэль, госпожа. Пристально посмотрел на меня блондин. А это мои друзья. Брендон махнул он на парня с косой, после чего показал на коротко стриженого кореглазого брюнета. «И Денис, мы будем служить вам верой и правдой. Нам просто нужно немного времени, чтобы прийти в себя». Я кинула быстрый взгляд на Эрнела, тот уверенно кивнул. «Берем», — мысленно сказала я ему. «Сколько вы за них хотите?» — спросил Гордона, мой управляющий. На лице продавца отразилась тяжелая внутренняя борьба. «Три серебряных монеты за каждого». Наконец озвучил он сумму. В лаборатории за них дали бы столько же. Давайте оформим эту сделку. Расплылся в улыбке Эрнел.